Глава 47. Максим. Извините, здравствуйте, я вас не заметил. Извините еще раз, лепечу я. Здрасте, вторит мне сосед. А я не могу понять, что выражает лицо моей тещи. То ли радость, то ли удивление, то ли печаль. Мне кажется, или на ее глазах блестят слезы. Я, конечно, умею жутко выражаться. Очень страшные слова знаю, но не настолько, чтобы довести кого-то до слез. «Руфина Ефремовна, что случилось? С вами все в порядке?» «Да, Максим, у меня все прекрасно. А тебе стоит вымыть рот с мылом». Последнюю фразу она произносит тоном строгой учительницы. «Как скажете? А я к вам, то есть к Нике, но еще не видел ее. Руфина Ефремовна смотрит то на меня, то на Сусла, на Кирилла. Она же наверняка в курсе той нашей драки, но ничего не спрашивает. Открывает свою дверь ключом и приглашает меня. «Проходи». А я на прощание оборачиваюсь к Кириллу. «Ты это, извини, что я на тебя тогда набросился». «Да ничего. Если захочешь еще кулаки почесать, обращайся. Всегда готов поставить пару фингалов, особенно если обидишь Вероничку. А вот это уже лишнее. Не нужны моей жене никакие защитники». «Не зарывайся», — говорю я, «и держись подальше от моей жены на всякий случай». Я, между прочим, помню, как он плел о своей влюбленности в Нику в пятом классе и как она попросила его врезать мне. Может, и за дело, но все равно. Нафиг. Я вхожу в квартиру тещи. Тишина и пустота. Почему-то сразу понимаю, что моей жены здесь нет. А Вероника уехала, произносит Руфина Ефремовна. Куда? На курорт, по вашей путевке. Я чуть не сажусь на задницу. Нифига себе! Я мчался к жене за 200 километров, а она улетела от меня за три тысячи. По нашей путевке одна. Это вообще ни в какие ворота. И что мне теперь делать? Это вам. Я вручаю тёще букет и бутылку шампанского. Да ты проходи, я тебя супом накормлю. Спасибо, я не хочу. Хочешь? С дороги-то. Ну да, с дороги, голодный, а нормального супа не ел уже не знаю сколько. А тёща готовит почти так же вкусно, как моя Вероничка. Так что я разуваюсь, мою руки, прохожу на кухню, а там уже стоит дымящаяся тарелка аппетитного супчика. Я жадно на него набрасываюсь и наблюдаю, как тёща выгружает покупки из пакета. Капуста, ещё одна и снова капуста. «Квасить буду», — произносит Руфина Ефремовна. «Понятно». Она суетится, ставит чайник, что-то достаёт из холодильника. И я вдруг снова замечаю, что она смахивает непрошенную слезу. Значит, мне не показалось. Я как бы ненароком всматриваюсь в лицо Руфины Ефремовны. Вроде улыбается, напивает что-то себе под нос, и тут же слезы. Ничего не понятно. Вообще она женщина уравновешенная, никогда не наблюдал у нее внезапных перепадов настроения. Но сегодня с ней что-то не то. Тёща садится напротив меня, наливает нам чаю и вдруг говорит. «А давай выпьем» я в шоке руфина ефремовна вообще не пьет ну так изредка чокнется с нами за компанию и сделает пару глотков а тут сама предлагает ладно я тянусь к бутылке шампанского которую она поставила на холодильник да не это машет рукой теща и достает откуда то коньяк и рюмки ну надо же у нее есть алкогольная заначка а когда она сказала что будет квасить я подумал про капусту Я забираю бутылку, разливаю. Мы поднимаем рюмки. Я молчу, жду, что скажет Руфина Ефремовна. Она предложила выпить с нее тост. Я сегодня такая счастливая, произносит она. У меня такая радость. У нас с тобой. У нас, она хитро улыбается и продолжает. Выпьем за новую жизнь. Мы чокаемся, теща пьет, я подношу рюмку к губам и отставляю в сторону. «Мне сейчас за руль, а в самое ближайшее время — в самолет. Поэтому не до коньяка». «А у кого это новая жизнь?» — спрашиваю я с подозрением. В голове вереницей проносятся картинки. Вероника поехала на курорт, встретила там мужика, и у нее с ним новая жизнь. «Так, стоп!» Я только что с одним Никиным мужиком разобрался. «Не надо с лету выдумывать других. Моя жена не такая. Она не будет сразу бросаться во все тяжкие». «Даже если решила со мной расстаться, ей всегда нужно много времени, чтобы привыкнуть к новому человеку». Теща выпила рюмку коньяка, закусила лимончиком, сидит, довольная и раскрасневшаяся. «Так у кого новая жизнь?» — спрашиваю я. «У вас?» — «И у меня тоже». «Странно как-то, непонятно, что-то она темнит». «31 год назад на свет появилась моя дочка», — объясняет теща. В это время как раз воды отошли. Роды были долгими, почти сутки. Да, Вероника родится только завтра, но выпить можно и сегодня. Завтра же ты не приедешь. Ах, вот оно что, с облегчением выдыхаю я. Понятно, почему она такая странная. Вспомнила, как родилась Вероника, растрогалась. Я достаю телефон и начинаю искать рейсы в Египет. Вроде как тайком, телефон на коленях. «К Веронике собираешься?» — спрашивает догадливая теща. Я не уверен, что она одобрит, поэтому молча пожимаю плечами. Мол, посмотрим. Только не надо ее нервировать и волновать, набрасывается на меня Руфина Ефремовна. Она устала, ей нужен отдых. А я ей не нужен. Теща окидывает меня оценивающим взглядом и выдает. Нужен, но. Что, но? Сам знаешь. Знаю. Все не так, как думает Вероника, и у нас все будет хорошо, понятно? Последнюю фразу я произношу чуть ли не с агрессией. Теща молчит, как будто думает о чем-то своем. Кстати, если вы разведетесь, ты оставишь ей квартиру, задумчиво спрашивает она. Вот это заявление. Мы не разведемся, почти ору я. Я сказала, если. Я знаю, что ты в большей степени в нее вложился, но и Вероника тоже. Ей теперь особенно нужно свое жилье. Да, раздраженно выпаливаю я. Плевать на квартиру, не нужна она мне без Веронички. Я наливаю теще еще коньяка. Мы снова чокаемся. За мою девочку, произносит она новый тост. И за мою, подхватываю я. Она выпивает, я поднимаюсь. Ты куда? Домой. Очень вас попрошу, не говорите, пожалуйста, Веронике. Я еще не решил, лететь или нет, а если полечу, пусть это будет приятным сюрпризом на ее день рождения. На самом деле, я все решил. И даже билет купил. Правда, только на завтрашнее утро. Ну что ж, ко дню рождения успею. Обратная дорога кажется очень долгой. Туда я несся, как на крыльях, летел к любимой жене. Обратно, в холодный, одинокий дом, мне совсем не хочется. Да вылета еще полдня. Я с ума сойду за это время. Вероничка там одна, под южными звездами, в теплом море, в райском месте, где мы планировали провести новый медовый месяц. Интересно, она скучает по мне? Я не просто скучаю, меня грызет ужасная тоска. Жизнь без Ники пустая и серая. И все из-за этой стервы Дианы, которая решила вернуться в прошлое абсолютно подлым способом, разрушив мою семью. Она думала, что легко сможет пробудить во мне былую страсть, но добилась прямо противоположного результата. Диану я теперь презираю еще сильнее, чем раньше. Зато мои чувства к Нике, слегка потускневшие в процессе семейной жизни, Вспыхнули с новой силой. Я сейчас, как влюбленный мальчишка, волнуюсь, схожу с ума, тоскую так, что хочется выть в голос, не могу думать ни о чем, кроме моей Веронички. И я готов лететь за любимой хоть на край света.